И чего это ты утром наплел, что Нина Федосеевна строгая? Она добрейшая душа, на тётю Киру похожа. Ну и что же, что похожа? Тетя Кира тоже всякое бывает. Когда добрейшая, а когда ой-ой-ой. Ну ты, наверное, ангел небесного можешь до ой-ой-ой довести. Не, я хороший. В этом году у нас тёти Киры контакт. А в прошлом году мы еще по всякому притирались друг другу. Притиралась стёрка к луковице. Сплошные слезы. Ага. Мне от нее тогда, знаешь, как плетило? За что? В том-то и дело, что ни за что. Я сижу, молоко пью, она вдруг говорит: "А ну-ка, дыхни, а потом покажи-ка голубчик карманы". А там окурок и крошки табачные. Ой, что было! Всыпала, небось? Да не, на губу посадила. Куда? На голубь в говорит: "Выбирай. Немедленно едешь домой или будешь сидеть до ночи под арестом в сарае?" И выбрал сарай. "А что, я ненормальный, домой ехать? Здесь вон как здорово, а там в лагерь отправят. Да еще и досталось бы от мамы за курение." "Да ты что? Думаешь, я по правде курю, что ли? Мы с ребятами мыльные пузыри с дымом пускали. Дым в рот наберем, пузырь надуем, он и летит вверх." а потом лопается, как бомба. Все равно дым во рту это гадость. Но пускай гадость, но не курил же. А тетя Кире ты это объяснил? Думаешь, она слушала? Как разошлась? Ну я и решил, пусть её потом совесть мучает. Целых три часа сидел, почти до темна. Потом выпустила. Уже собиралась. Да я раньше забарабанил. А чего? В темноте неуютно стало? Да причём тут неуютно? Гавдвахта это была ведь. Без этого без удобств. Сколько вытерпишь? Тут я ей все и объяснил. Она сперва, как ты говорит, все равно это гадость. А я ей доказал, что это научный эксперимент был. А люди из-за науки еще не такие гадости терпели. Она засмеялась. Вот и пострадал за науку, как Галилей. А потом говорит: "Ладно, помиримся, не сердись на старую тетку. А не обидно было не виновато мучить Обидно немного, зато интересно. Я до тех пор ни разу арестантом не был. А тут почти как по правде всякие мысли додумываются, когда сидишь, воспоминания всякие какие. Ну, разные. Про то, мы с как они с быки Тэтчер в пещере заблудились. Угу. Про железную маску, а то вдруг показалось, что я к врагам в плен попал и меня завтра расстрелять должны. М -м -м. Даже хотел подземный ход рыть. Да тут кино началось. Что? Ты с телевизором сидел? Там свое кино получилось, тайное. Вот придем, покажу. Во дворе Фадейка повел Юлю в угловой сарайчик. Там стоял верстак с тисками, лежали обрезки досок. Смотри, над верстаком на стене выступило яркое пятно. На нем ясно обозначились качающиеся ветки рябины с оранжево-красными гроздями, край крыльца, забор, желтые облака над забором, точнее под забором, потому что все было перевернуто. Вниз головой сошла с крыльца маленькая тетя Кира в яркой синей кофточке. Она, кажется, созывала кур. Юля не удивилась. Такой фокус ей был известен еще с урока физики. Маленькое отверстие может служить объективом, как увеличительное стекло, и давать четкое изображение. Темный сарайчик превратился как бы во внутренность громадной кинокамеры, а объективом была дырка от сучка Она светилась в двери, и правда, кино сейчас еще не очень интересно, а позже, когда закат Тут, знаешь, какие сказки получаются. Можно что хочешь увидеть, особенно когда облака горят. Все такое красное и золотистое, и будто, ну, как на другой планете. Фадейка, ну ты же не любишь выдумки. Кто тебе сказал? Нина на как ты разругала Элиту. А Лита другое дело, потому что там все не так, а тут наоборот. Так, хорошее кино. Только жаль, что вниз головой. Ничего не жаль, даже интереснее. А если надо, я могу и так. Фадейка вскочил на чурбак, подпрыгнул и повис на турнике. Оп. Это была тонкая труба, вделанная между стенкой и столбом, подпирающим крышу. <сёк> Осторожно, шею свихнешь. Не, я могу так хоть сколько висеть, хоть две серии настоящего кино. Из его карманов посыпались пятаки, карандашики, мелкие гайки и стеклышки. Следом за ними на дощатом полу звякнула плоская медяшка. Вадейка разогнул колени, мягко упал на руки и быстро накрыл ее ладонью. Ой, что это? Фадейка подумал немного, не подымая с корточек. Потом встал и протянул непонятную штучку Юле. Это была бляшка из красноватой меди или бронзы с неровно обрубленными краями. с коротким обрывком цепочки размером с очень крупную монету. Красиво и точно был на металле вздыбившийся жеребец. Каждый волосок можно разглядеть. Крошечный выпуклый глаз жеребца горел живой красной искоркой. Над конем разбрасывало колючие лучи маленькое солнце. По краю этой медали или талисмана или еще чего-то шли непонятные значки. А может, буквы? Только совсем незнакомые. Обратная сторона медальйки была гладкая. Юля подержала странную медаль на ладони, Тяжелую и удивительно холодную, словно с зимней улицы принесли. Что это, Фадейка? Это тарга. Что? Ну, такое старинное украшение одного племени. Откуда оно? Ну, тут ведь много всяких старых редкостей находят, потому что исторические места. Интересная вещь. Только не похоже на старинную. Почему? Смотри, она совсем не потемневшая. Даже обычная, не старинная медь быстро темнеет, а это будто только что из-под штампа. Это особая бронза. Когда воздух очень редкий и холодный, она в нем будто заколдованная делается. И потом уже никогда не темнеет. Смотрите, начальник дах, всадник? Да, колено звездным кругом, уж не лозутчик ли? Кто ты? Остановись и ответь. Ты не узнал меня? Дах. О, простите меня, Фотомир. Не узнал. Как я мог думать, что вы здесь? Здравствуй, дах. Здравствуй, старое дружище. Столько же мы не виделись. Одному владыке времени ведомо сколько. По-моему, с похода через Черные льды с тех пор вы стали знамениты. Ты по-прежнему начальник сторожевой сотни, дах? По-прежнему, Фатамир. Отъедем от твоих воинов. Ждать здесь. Слушаюсь, слушаюсь. Зря ты не поехал тогда со мной в королевский стан. Я не жалею, Фатамир. У каждого свой путь по кругу времени, и моя судьба легче вашей. Наверное, ты прав. Дах. Как служба? Спокойно ли вокруг? Пустынный край Фатамир. За 40 дней вы первый на этой дороге. Ах. Можно ли спросить, куда ваш путь? Наклонись. Я скажу тебе на ухо. А? Вот как? Ну разве не могли послать гонцом простого воина? рядового гонца к этого. Ах, да. Что ты, дах, король не нарушит обычаи. Да и откуда простому воину знать этот путь? Вы правы. Король мудрый, мудрость его велика так же, как загадки круга времени. Позволено ли мне будет спросить? Говори, дах, что думаешь? Мы давно знаем друг друга. Простите, фотомер. Не мне судить о решениях повелителей итов. А почему он дал титул сета безродному наёмному? Ведь сеты равны воинам с королевской кровью. В нас одна кровь, дах. А мальчик оказался храбр, ему сразу покорился самый огненный конь. К тому же, мальчик знал то, чего не знали и ты. Он сказал, что ветер, вечный враг наш, может стать помощником. Научил натянуть над колесницами похожие на крылья шкуры и тканей и колесницы сами побежали по пескам. Разве у итов нет лошадей? Лошадям нужен корм, моего все меньше среди песков. Ты знаешь это сам. Ветер же неутомим и не требует ничего. А еще мальчик рассказал, как разжигать огонь с помощью льда. Не может быть. О, простите, фотомер. Он научил нас вырубать из ледяных глыб ровные круги с выпуклыми, как щиты туринов, поверхностями. Эти поверхности женщины заглаживали мягкой кожей и тёплыми ладонями до блеска, и поверь мне, дах, я видел это сам, такой прозрачный круг, собирает лучи солнца в жгучую точку, и она зажигает сухую траву. Это немыслимо. Фратермир. Но это так. Теперь наши мастера научились делать такие круги из ясных горных кристаллов и отливать из расплавленного песка. У этих нетающих льдинок есть еще одно непостижимое свойство. Когда смотришь сквозь них на мелкий предмет, он видится во много раз крупнее. Благодаря этому чуду Наши собиратели знаний открыли множество тайн, которые раньше были скрыты от человеческого взгляда. Откуда такая мудрость в ребенке? Здесь много непонятного, Дах. Когда мальчик ушел, король долго печалился. А теперь наклонись ко мне снова. Печальная весть. Да. И потому я спешу. Спокойные стражи. Так. Прощайте, маршал. Счастливого пути по кругу. Фадейка опустил таргу в карман, он петерню причесал вихры, заправил майку, натянул кеды, на Юлю не смотрел. Было заметно, что ему больше не хочется говорить о тарге, а Юле хотелось расспросить подробнее. Но она взглянула на часики и поспохватилась. Уже начало седьмого, а почта закрывается в 7. Но письма для нее на почте, конечно же, не было. Ну просто свинство какое-то. Юрка должен был вернуться из плавания в середине июля, и обещал написать немедленно. Ну ладно, знаем мы эти немедленно. Три дня на раскачку, пускай еще задержка какая-то. Но всё равно пора. Вернулась Юля в Унынии, за ужином была хмура. Фадейка куда-то умчался, и Юля была даже рада. Не хотелось разговаривать. Но когда она пришла к себе, легла не раздеваясь, а Фадейка возник в окошке, она обрадовалась. Кукарько? -ку? Откуда вы, сударь? Сударь опять смотрел кино вниз головой. Падай сюда. Почему ты кисловорёная? Письмо жду, а его нет. От кого письмо-то? Все тебе надо знать. от одного знакомого. От того моряка, да? Фаддей. У тебя ногти не стрижены, пальцы в цыпках. Не лезьями в мою страдающую душу. Он твой жених, что ли? Нахал. Иди, я тебе уши надеру. Пожалуйста, <соспользуйся> если твоей страдающей душе будет легче от этого. <соспорядка> Сперва пыль с них отряхни. Ох, и дурень ты, Фадейка. Я же еще и дурень? А кто? Я? А может, я? У всех девушек бывают женихи, и все почему-то делают из этого секрет. Смех да и только. Ух, подейка. Я секреты не делаю, просто это для меня самой секрет. Мы про такое с ним никогда не говорили. Но она сказала неправду. Про такое говорили. Юрка говорил, Еще в девятом классе весной. Он пришел к ней после футбольной свалки, которую сам деловито организовал с пятиклассниками, на покрытом грязью и талым снегом пустыре. Штаны его были мятые перемазанные, а старый школьный пиджак лопнул под мышкой. Зашей. Юля зашивала и пилила его за то, что такой верзила все как маленький. Он и в самом деле вел себя иногда как первоклассник. Прорезалась с нем и такая октябряцкая дурашливость. Но чаще было наоборот, рассуждал Юрка обстоятельно и умудрённо, тоже сверхмеры. Вот и сейчас из коридора, где Юрка чистил штаны, донеслось: "Не скрипи, не жена еще. Чего? Что значит еще? А то и, значит, вот выйдешь замуж, тогда и ворчи. Это за кого я выйду, за тебя, что ли? А за кого же? Юля так и не поняла. Настоящая это серьезность или скрытое издевательство? Он умел, Юрочка, под наивной невозмутимостью спрятать жало. В любом случае Юркины слова были достойны всяческого негодования, и это негодование Юля бурно излила на нечесанную голову самозванного жениха и даже бросила в него через дверь тапочки. Юрка снисходительно увернулся, отряхивая брюки. Так я не понимаю, что ты бесишься-то? Я думал, это дело решенное. Что решенное, идёт? Что мы в конце концов распишемся? Он нагнул голову под второй свиснувшей тапочкой и пожал плечами. Так ты же сама никогда не спорила, если говорили жених и невеста. Кто нам говорил такое? Когда? В седьмом классе еще Да не было такого ни разу. Было? За что я по твоему Андрюхе пылину шею мылил? О, господи, дурень, это же еще детство было, мы тогда только познакомились. Познакомились это не точное слово. Учились вместе они с четвёртого класса, но были друг для друга что есть, что нет. Чем он мог быть интересен девчонке этот неразговорчивый, тущий мальчишка, нестриженный в потертых на коленях штанах с исцарапанными и перемазанными краской запястьями, которые торчали из слишком коротких рукавов. Впрочем, и Юля большой популярностью в классе не пользовалась. Тем более, что в замшевых курточках в школу не ходила, в музыкальных записях не разбиралась. А дядя тетя подарил ей на день рождения японскую коробочку знаменитой фирмы Sony. Прозвище спицы в глаза Юля никто не говорил. За это можно было и плюх склопотать. Но за спиной кличка порой шелестела и не отлипала от Юли все годы. Однажды в октябре, в седьмом классе это было, Юля дежурила в кабинете литературы. Она вытирала пыль на книжных полках и услышала разговор. который велась с несколькими девчонками, первая красавица класса, Настенька Прокушина. Речь шла о ее, её на дне рождения, обсуждался список гостей. Надо и Спицу позвать, предложила Настенькина Адютанша Светка Терещенко. Юлю девочки не видели, ее закрывал стеллаж. Настенька Прокушина томно сказала: "Девочки, мне не жалко, но она танцует как отравленный страус. Что она будет у нас делать? На кухне поможет", ехидно предложил кто-то. А не позвать все таки неудобно. Светка добавила: "У нее папа сама знаешь кто. Небось, бойся раскошелиться на такой подарочек, что ахнешь". Юля, помахивая тряпкой, вышла из за стеллажа. "Можно просчитаться. У папы служебные неприятности, его могут понизить должности, тут уж будет не до подарочка. Так что я лучше в кино завтра схожу. Расходов всего полтинник на две серии, а смотреть на Клаудио Кординале все таки приятнее, чем на вас". Настенька обрела самообладание быстро. Юлечке хорошо, на любое кино детям до 16 можно без паспорта. На мушкетеров всех пускают. Не всем, правда, это понятно. Ни машин, ни красавцев в джинсах. И с кем это ты пойдёшь? Ехидно поинтересовалась Светка. Да уж, не с твоим Коленькой Каплуновым из 8В. Он с тобой и сам не пойдёт. У него каблуков таких не найдётся, чтоб тебе хоть до плеча достать. Вот именно. Шумов, пошли завтра на мушкетеров. Юрка вытирал доску. Он был настолько из других сфер, что девчонки при нем обсуждали свои дела, не стесняясь. Интересно, что Юрка не удивился. Согласился неторопливо и спокойно. Завтра? Ну давай. Два сапога пара, хмыкнула Светка. Две оглоблю упряжка, со вздохом уточнила Анастасия. А Юркая и ехидная Танька Бортник довела характеристику до точки. Два столба, виселица, пять куриц, суп с потрохами.